Ананда, хранитель Тамы. Начало пути. Среди всех великих учеников Будды, принявших монашество, особое место занимает достопочтенный Ананда. Исключительность Ананды проявилась ещё до его рождения. Согласно традиции, он спустился на землю с небес тушита вслед за будхисатвой и родился в тот же день, что и Бунда, в той же кости воинов, в том же роду Шакев. Отец Ананда, Аметодана, был родным братом отца Бунды, Судоданы. Так что Ананда приходился царевичу Сидхартхе двоюродным братом. Оба выросли в Капилавасту, столица царства Шакев. Еще один великий ученик Будды, Анурудха, тоже был сыном Амитоданы, но, скорее всего, от другой жены. Когда Ананде исполнилось 37 лет, Он вместе с Анурутхой, Дэвадаттой и многими другими знатными шакиями присоединился к монашескому общению Будды. Ананда оказался усердным и добросовестным учеником. Во время первого ретрита сезона дождей он достиг плода вошедшего в поток. Смотри, Виная 2.183. позже он рассказывал своим братьям-монахам, что во время обучения ему оказал неоценимую помощь достопочтенный Пуна Манданипутта, выдающийся толкователь дам. Обучая молодых монахов истинному закону, он дал им глубокое объяснение связи между пятью совокупностями и идеей я есть. Смотри, Саньютта Никая 22.83. По мере того, как Ананда слушал Пунну, он всё яснее понимал суть непостоянства, страдания и отсутствия я в пяти совокупностях. Когда его постижение созрело, он прорвался сквозь внутреннее омрачение и пережил подлинную реальность. То есть, достиг пути и плода вошедшего в поток это первое из четырёх стадий пробуждения. Ананда всегда был доволен монашеской жизнью. Он знал о блаженстве, которое даёт отречение, и поэтому вступил на путь просветления, радостный путь для тех, кто идёт по нему в компанияе единомышленников. Первые годы монашеской жизни Ананда посвятил очищению ума. Он с легкостью влился в Сангху и мало-помалу развивал устойчивость и силу сознания. Когда Будде и Ананде исполнилось по 55, Будда созвал собрание монахов и объявил «Он, За те двадцать лет, что я стою во главе с Ангхи, у меня было множество разных служителей, но ни один из них не подходил в совершенстве для этой роли. Вновь и вновь проявлялось их своенравие. Сейчас мне пятьдесят пять, и мне нужен надежный, достойный доверия помощник. Все благородные ученики тут же предложили Будде свои услуги, но он отказал им. Тогда великие монахи посмотрели на Ананду, который скромно хранил молчание, и попросили его выдвинуть свою кандидатуру. Ананда вёл безукоризненную монашескую жизнь, и казалось, сама судьба выбрала его для этой роли. Когда его спросили, почему он единственный не захотел стать помощником Будды, он ответил, что благословенный лучше прочих знает, кто подходит на эту должность. Он настолько верил Татагату, что ему и в голову не пришло сказать вслух, как сильно он хочет служить учителю. Будда объявил, что такой помощник ему по душе. И что Ананда лучше всех справится с этой задачей. Однако Ананда не возгордился от того, что учитель предпочёл его другим ученикам, и прежде чем вступить в эту должность, сам попросил Будду о восьми милостях. Сначала Ананда назвал четыре привилегии, от которых заранее отказывался. Во-первых, учитель никогда не должен передавать Ананде одеяния, пожертвованные ему самому. Во-вторых, он никогда не должен отдавать ему ту еду, которую принял в качестве пожертвования. В-третьих, получив жилище, он никогда не должен передавать его Ананде. И, наконец, в-четвертых, Будда неудача. Никогда не должен брать Ананду с собой, если получил личное приглашение, например, в тех случаях, когда речь идёт о проповеди и пожертвовании еды. Затем Ананда назвал четыре милости, которые ожидал получить от Будды. Если его Ананду пригласят на трапезу, Он имеет право переадресовать это приглашение будьде, когда будут приходить люди из отдалённых областей, он сможет провожать их к учителю. Если у него возникнут вопросы или сомнения касательно дхаммы, он получит возможность разрешить их в любое время. И если Будда прочитает проповедь в его отсутствие, эта лекция будет повторена лично для Ананды. Ананда пояснил, что если бы он не выдвинул первые четыре условия, люди говорили бы, что он согласился стать помощником Будды лишь ради тех материальных выгод, которые сулит жизнь под ли учителя. А если бы он не назвал последние четыре условия, то по праву можно было бы сказать, что он исполнял свой долг служителя, позабыв о собственном продвижении на благородном пути. Будда удовлетворил эти требования, которые были вполне разумными и соответствовали Дхамме. Следующие 25 лет а он и выступал в роли неизменного спутника, служителя и помощника благословенного. Всё это время он неустанно прикладывал усилия к очищению своего ума, как и в первые 18 лет своего монашества, когда был ещё никому неизвестным пику. Он говорил о себе так: "Смотри, стихии, ты ригадха 1039-й и 1040-й. Цитата. «На протяжении 25 лет, что я проходил высшее обучение, чувственность ни разу не возникла во мне. Такова сила Дамы». «На протяжении 25 лет, что я проходил высшее обучение, гнев ни разу не возник во мне». такова сила тамы. Конец цитаты. 25 лет, о которых говорится в стихе, охватывают тот период, когда Ананда был помощником Будды, а не всю его монашескую жизнь. В течение этого срока, хотя Ананда и был ещё только сякхей, Секх это ученик, который достиг одной из трёх низших ступеней пробуждения, то есть является вошедшим в поток однажды возвращающимся или невозвращающимся. Так вот, в течение этого срока, хотя Ананда и был ещё только иссекой, проходившим высшее обучение, в его сознании не возникали ни похоть, ни гнев, можно предположить, что его тесная связь с Буддой и преданность ему не оставляли места для подобных мыслей. Только такой человек мог стать неизменным спутником и помощником пробуждённого. Слава Ананда. На страницах Палийского канона Неоднократно возносится хвала Анандже. К примеру, однажды царь Пасенади, правитель Косалы, спросил у Анандды, как отличить правильные действия тела, речи и ума от неправидных. Ананда ответил на вопросы царя со свойственной ему проницательностью, и правитель был так обрадован, что пожертвовал Ананддже дорогое одеяние. Ананда рассказал об этом происшествии Благословенному, и тот обратился к собранию монахов со следующими словами. «Монахи — это счастье для царя Пасинаде, правителя Косолы, это удача для царя Пасинаде, правителя Косолы, что ему выпала возможность увидеться с Анандой и сделать ему пожертвование. Смотри, что... Мачима Никая, 88. Ананда настолько хорошо обучал Даме, что Будда без колебаний уступил ему свое место, когда сам был не в состоянии продолжать проповедь. Это иллюстрирует эпизод, произошедший в Капеловасту, когда, послушать лекцию Будды, собрались его родственники Шаки. Шаки. Они хотели открыть новый гостиный дом и попросили Будду и его монахов провести там первую ночь, чтобы благословить жилище. После того, как все собрались, большую часть ночи благословенный учил дамы, а потом повернулся к достопочтенному Ананде и произнёс: "Ананда, расскажи Шакием об ученике, который занимается высшей формой обучения и ведет практику восьмеричного пути. У меня болит спина, и мне нужно размяться. Тогда Ананда прочел подробную проповедь обо всех ступенях практики, начиная с основополагающих этических правил и заканчивая окончательным прозрением, доступным архатум. Когда он закончил, Будда встал с места и сказал: "Превосходно, Ананда, превосходно. Ты прочёл Шакиям прекрасную лекцию об ученике, который проходит высшее обучение". Несколько раз случалось так, что Ананда читал проповедь в отсутствие Будды. Бывало, что благословенный произносил короткую фразу, содержащую в сжатой форме суть учения. а затем вставал и уходил к себе. Он как будто бы проверял, смогут ли монахи сами понять смысл его слов. Тогда монахи шли к сведущим старейшинам и просили подробно объяснить загадочное высказывание Будды. Обычно они обращались к достопочтенному Махака Чаяня, главному толкователю афоризмов, а в его отсутствие к Ананде, поскольку достопочтенного Ананду хвалят учитель и мудрые собратья по святой жизни. Ананда давал подробное объяснение краткому высказыванию, после чего монахи передавали его слова Будде. И тот неизменно говорил «Монахи, Ананда мудр и глубоко понимает учение». Если бы вы задали этот вопрос мне, я бы ответил точно так же. Такова суть сказанного мной, и именно так это нужно запомнить. Смотри, например, такие сутты, как Саньютта Никая 35116 и 117 или Ангутта радикая 10115. Мастерство Ананда в овладении дхамой было столь велико, что Будда даже называл его живым воплощением учения. Однажды некий Мирянин спросил пробуждённого, как можно выразить почтение к Гаме после того, как поклонишься учителю и Санки. В то время учение ещё не было записано. Будда ответил: «Если ты хочешь поклониться Адхаме, мирянин, почти Ананду, хранителя Адхамы». После этих слов мирской последователь пригласил Ананду на трапезу и подарил ему дорогое одеяние. Ананда предложил его Сарипутти, а тот, в свою очередь, передал его Будде, ведь Татагата — источник всех благословений. Смотри, Чатака 296. В другой раз, после того, как Ананда ответил на вопрос Будды и удалился, благословенный обратился к другим монахам со словами: "Ананда всё ещё идёт по пути высшего обучения, но всё же нелегко найти того, кто был бы равен ему в мудрости". Смотри, Ангута раникая 378. Незадолго до пари нирваны учитель сказал: подобно тому, как многочисленная знать брахманы, простой люд и аскеты ликуют при виде правителя мира, монахи и монахини, миряне и мирянки пребывают в восторге от ананды. Если они приходят увидеться с Анандой, одно его присутствие наполняет их счастьем. Когда он говорит с ними от Хамия, они радуются его словам. А когда Ананда умолкает, они хотят, чтобы он говорил снова. Смотри Дикой Некая, 16. В свете такого обилия похвал, почестей и признания Ананда вполне мог бы возбудить чью-либо недовольство или зависть, но в реальности дело обстояло совершенно иначе. У Ананды не было ни единого врага. Это редкое везение выпало на его долю не случайно. Оно сопровождало его и на протяжении множества прошлых жизней. Анн фон настолько полно посвятил свою жизнь Таме, что слава не затрагивала его, и он не испытывал гордости. Он знал, что всему хорошему в себе он обязан влиянию учения, и подобное отношение не оставляло места гордости и самодовольству. Свободный от гордыни не имеет ни врагов, ни завистников. Если обратить ум внутрь и пресечь контакты с людьми, как сделал сводный брат Ананды Анурудха, то можно жить, не имея врагов. Ананда же, будучи посредником между Буддой и множеством его последователей, всегда мог стать объектом злобы и недовольства со стороны людей с неустойчивой психикой. И сам факт того, что при этом он не имел ни врагов, ни соперников, не был вовлечён ни в какие конфликты и не состоял ни с кем в натянутых отношениях, сродни чуду. Поистине, это качество указывает на уникальность Ананда.